Глава двадцатая. Остаток пути до владения Бьорна прошел без происшествий. Я целыми днями бесцельно слонялась по палубе, стараясь никому не мешать и меньше попадаться на глаза Хаки, насколько это было возможным на корабле. Атли по моей просьбе пытался связаться с Бьорном, но ничего не вышло. То ли он находился слишком далеко от нас, то ли дар Атли не был еще настолько развит, как у Альрика и Бьорна. Атли говорил мне, что еще ни разу не перевоплощался в волка. Возможно, это и было объяснением отсутствия между ними какой бы то ни было связи. Мне удалось уговорить Атли обсудить это с Альриком по прибытии. Я считала, что ему следовало знать, с чем он имеет дело, чтобы неожиданное превращение не застало его врасплох. К моему удивлению, он согласился, хотя и засомневался, сможет ли полукровка принимать облик зверя. Альрик встретил нас радушно, но, что скрывать, был очень удивлен. Он вопросительно смотрел на меня, словно вопрошая, что случилось и почему я вернулась одна на чужом корабле без Бьерна. Но Атлю он узнал сразу и был рад его видеть. Пришлось мне первым делом, пока людей Хаки устраивали на ночлег, рассказать Альрику о том, что произошло. Он выслушал меня молча, а затем спокойно кивнул. «Не переживай!» Я найду способ сообщить Бьорну о том, что ты здесь, и я рад, что ты осталась жива и очень сочувствую по поводу твоей потери. Он по-братски обнял меня. Иди отдохни. Я отстранилась и, бросив благодарный взгляд на сына Харальда, вышла из зала, где уже стали суетиться рабы, накрывая стол к скорому ужину. Вернувшись в свою комнату, первым делом потребовала себе принести лохань с горячей водой и лишь отмывшись и переодевшись в чистое платье, снова смогла почувствовать себя человеком. Просушив волосы полотенцем, перехватила их атласной красной лентой и вышла к ужину. За столами уже сидели люди-хаки и те воины, что остались в поселении с Альриком во главе. Не говоря ни слова, я присела рядом с Атли и первым делом осушила чашку с вином. Братишка присвистнув, толкнул меня в бок, и погрозил мне пальцем. Я в ответ только рассмеялась и прижалась к нему спиной, попутно загрузив свою тарелку всем, что только было на столе, а потом требовательно попросила налить мне еще вина. Услышав это, Альрик удивленно посмотрел на меня, но промолчал, очевидно решив, что сегодня крепкое вино будет мне не лишним. Хаки, сидевший с ним рядом в качестве уважаемого гостя, нахмурился, но я проигнорировала взгляд мужчин, Сегодня мне как никогда хотелось расслабиться и почувствовать себя прежней, забыть обо всем, что пережила, через что прошла. Поэтому я осушила еще одну чашу, и только после того, как почувствовала во всем теле приятное тепло, принялась за еду. Вечер прошел на удивление быстро. Я много смеялась и чувствовала себя превосходно, пока не встала из-за стола. Только тогда и поняла, что все-таки хватило лишнего, Меня повело в сторону, и чтобы не упасть, я была вынуждена схватиться за плечо Атли. Он тут же встал и, приобняв меня, вывел из зала, но, вопреки моим ожиданиям, повел не в мою комнату, а вывел во двор. «Тебе надо подышать свежим воздухом», — сказал парнишка. «И чего это ты, интересно, так напилась?» «Да вот как-то так получилось», — ответила я. «Не говорить же ему, насколько я устала» от себя, от постоянных несчастий, следовавших за мной по пятам. Атли огляделся, приметив низкую лавку под окном, отвел меня к ней, усадив сел рядом, совсем как раньше, обняв за плечи. Я склонила голову к его плечу и закрыла глаза. — Атли, ты все еще хочешь отомстить Хельги за отца? — спросила спустя время. Прохладный ветер с моря приятно освежал, возвращая голове способность мыслить. Я чувствовала, как постепенно проходит опьянение. Вероятно, мы сидели так довольно долго, когда Атли наконец ответил. «Да, я все еще хочу этого. Мне мало одного Йорвана, тем более, что ты уверяешь меня, будто этот негодяй все еще жив». «Боюсь, что жив», — прошептала еле слышно. «Но теперь нас двое», — произнесла уже увереннее. «Я хочу помочь тебе». С теми знаниями, которые я получила от Рунгерд, мы сможем ее победить. Атли убрал руку, лежавшую на моих плечах? — Нет, — ответил он. — Ты же помнишь, что говорила тебе Рунгерт? Если начнешь пользоваться темной магией, то тьма поглотит тебя. Неужели ты хочешь уподобиться Хельге? Смысл тогда в том, что мы убьем ее, если ты станешь точно такой же. — Я не стану, — ответила холодно. «Я сильнее». Атли поднялся с лавки и отошел от меня на несколько шагов, на миг застыв, будто размышляя над услышанным, и вдруг резко обернулся. «Это из-за твоих родителей?» — спросил он уже заранее, зная мой ответ. Мы с ним понимали друг друга с полуслова, но я все равно утвердительно кивнула. «С тобой или без тебя, рано или поздно, я все равно найду способ отправиться в Хараньоль, – сказала твердо. «И что мне с тобой делать?» — вздохнул Атли. «Хорошо. Когда я решусь сделать это, непременно скажу тебе». «Нет, Атли», — я покачала головой. «Ты не понимаешь. Мы должны сделать это вдвоем. Никакого благородства и чего-то подобного. Мы расправимся с ней ее же способом. Понимаешь?» Он вздрогнул. Я увидела, как на его лице отражается внутренняя борьба. Потом после раздумий парнишка кивнул. «Хорошо. Дай мне немного времени уладить все дела. Поговорим об этом позже. Мне надо все тщательно обдумать». Я согласно кивнула головой. Атли вернулся в дом, а я осталась еще немного посидеть на свежем воздухе, чувствуя, как постепенно ко мне возвращается способность мыслить трезво. Кажется, я начинала понимать, что действительно хочу. Я проснулась еще затемно, услышав странный звук, словно кто-то бросил камешком под закрытыми ставнями. Моргнув, прислушалась, но тут же, решив, что мне просто показалось, перевернулась на другой бок и, закрыв глаза, собралась снова заснуть, как звук повторился. Тогда я поднялась с постели и подошла к окну. Раскрыв ставни, выглянула наружу и тут же увидела Атли. Мой названный братишка стоял, держа в руках еще несколько мелких камешков, но, увидев меня, отшвырнул их в сторону и подошел ближе. Ночь перед рассветом была неожиданно теплая. Где-то пели, просыпаясь, лесные птицы, и Атли казался духом, вышедшим из леса. «Что ты делаешь, сумасшедший?» — спросила я шепотом. «Чего тебе не спится, как нормальным людям?» «Я хотел попрощаться», — сказал он тихо. «Что?» — я едва не вывалилась из окна. Хаки сказал, что мы уходим. Он не знает, что я пошел прощаться с тобой». «Но почему?» Удивилась и потом вдруг поняла. «Это из-за меня?» Спросила и посмотрела в лицо своему названному брату. «А ты как думаешь сама?» Ответил вопросом на вопрос, но тут же уже чуть мягче добавил. «Я помню наш вчерашний разговор». «Я согласен. Только подожди еще немного. Скоро я вернусь за тобой, пока не могу. Ты должна понять». «Подожди». — велела Атли. — Я сейчас! Я бросилась обратно в комнату и быстро переоделась в штаны и рубашку. Перехватила волосы лентой и снова метнулась к окну. Забралась на подоконник и спрыгнула прямо во двор к Атли. Он удивленно приподнял брови, но, догадавшись о моих мыслях, улыбнулся. — Пойдем, — сказал он. Мы шли в предрассветном сумраке к морю. Атли молчал, я тоже. Я не понимала, что заставило меня выйти из дома. Ну, захотелось Хаки уплыть тайком. Ну и ладно, подумала я. Но почему-то не смогла заставить себя лечь обратно в теплую постель. И вместо этого теперь шагала рядом с Атли, даже не зная, правильно ли поступаю и не стоит ли одуматься и вернуться назад. Но я не вернулась. Уже на берегу Атли еще раз поцеловал меня в щеку и поспешил к суетящимся на пристани дружинникам. Я застыла еще глазами Хаки, а когда увидела его, то поразилась странному стечению обстоятельств. Он стоял один в стороне от приготовлений и задумчиво смотрел на светлеющее небо. Я медленно подошла к северянину со спины и остановилась в паре шагов. Сердце было спокойно, как никогда. Он был так близко, что стоило протянуть руку, и я бы прикоснулась к его плечу. Но я стояла и просто смотрела на него, не в силах произнести даже слово. Перед глазами промелькнуло все, что было связано в моей жизни с этим мужчиной. Наша встреча, наш первый поцелуй, и то, как он спас меня из лап Йорвана, и то, как любил, безответно, не требуя ничего взамен. Даже сейчас он уходил ради меня, из-за меня. Сердце сжалось, ему не было больно, ему было отчаянно хорошо и легко, наверное, потому что я перестала бороться с собой и признала правду. В этот миг, к собственному удивлению, я поняла, что люблю его. И осознание поразило меня в самое сердце. Я удивленно распахнула глаза, вспоминая, когда позволила этим чувствам проникнуть в меня. А потом поняла, что так и не сделаю того, что хотела, потому что еще был Бьорн, и мне надо было считаться еще и с его чувствами. Ведь то, о чем мечтала, можно было называть только изменой, пусть и не физической, но все равно изменой. «Он уедет, и все останется так, как было раньше», — подумала и осторожно отступила на шаг назад, затем еще на шаг. Вокруг стало совсем светло. Небо быстро разовело, Я развернулась спиной к морю и побежала, и только остановившись под окном своей комнаты, внезапно поняла, что плачу. А еще я заметила, что мои волосы растрепались, и моя любимая алая лента осталась где-то там, на берегу, или потерялась по пути к дому. Но вернуться искать ее я не осмелилась, потому что боялась увидеть, как уплывает корабль Хаки, исчезая за горизонтом. Бьорн вернулся спустя несколько дней после отплытия Хаки. Я встречала его вместе с Альриком на берегу. Когда он сошел на пристань, то сразу же поспешил ко мне. Я широко улыбнулась ему, и когда он подхватил меня на руки, бережно прижав к своей груди, почувствовала себя ужасно от осознания того, что больше не чувствую к нему прежней любви. Бьорн опустил меня на землю и посмотрел в глаза долгим, пронзительным взглядом. Я едва не отвернулась, но нашла в себе силы выдержать его взгляд. — Рассказывай все. Я должен знать. Не попросил. Велел он. — Я чуть с ума не сошел. Я приплыл за тобой и нашел на месте поселения только черные руины. И если бы не Альрик... Он вздохнул, а я опустила взгляд и сжала пальцы в кулаки. Во мне снова пробудилась память, и темная сила подняла голову, прошипев. — Помни о месте, Дара. Не забывай. Нельзя прощать такое. Нельзя. Мы отдали почести мертвым. Я позаботился об этом. А живые? Встрепенулась и посмотрела на Бьорна. Вы нашли хоть кого-то? Нет. Ни одна душа не показалась из леса. Если кто-то спасся, на что я надеюсь, то люди могли уйти в соседние города за помощью. Так или иначе, я не видел никого. Моя мать! Прошептала с отчаянием. И Бьорн тут же обнял меня, прижав к себе. Я этого так не оставлю, пообещал он. Альрик, до сих пор, стоявший молча смотревший на нас, вздохнул и проговорил. Пойдем домой. У нас еще будет время строить планы и поговорить. Вот так ничего решать нельзя, стоя на берегу. Бьорн кивнул и, прижимая меня к себе одной рукой, побрел в сторону поселения. Вечером за столом мы остались втроем. Остальных Бьорн отпустил отдыхать. Его люди устали после долгого путешествия и нуждались в крепком сне. А мне опять пришлось вспоминать минувшие события. И рассказывая обо всем Бьорну, я словно заново переживала произошедшее. К концу повествования мой голос начал предательски дрожать. Мой северянин сидел рядом и, увидев мое состояние, налил мне в чашку вина, после чего заставил осушить ее до дна. А потом прижал меня к себе и погладил по волосам. Он переглянулся с Альриком. Никогда не думал, что буду испытывать чувство благодарности к Хаке, произнес Бьорн. Особенно после того происшествия в домике в лесу. Я подняла голову и посмотрела на Бьорна. Йорван и Хельга начинают слишком наглеть, сказал Альрик. Тебе не кажется, Бьорн, что пришла пора поставить эту ведьму на место? Мало того, что она отобрала наши земли. «Убила отца и пыталась убить меня и Дару, так теперь они вырезают целые поселения. Нельзя оставлять это безнаказанным, и у нас уже достаточно сил, чтобы поквитаться». Глаза его мрачно сверкнули, и на мгновение я увидела черты белого волка, проступившие на лице Альрика. Бьорн кивнул. «Она этого и добивается», — произнес он. «Поверь мне, брат, она что-то задумала» иначе не стало бы так открыто действовать. Ты ведь знаешь ее так же хорошо, как и я. Эта хитрая бестия ничего не делает просто так. Только в ее планы так неожиданно вмешался Хаки». Я подняла глаза на Альрика. «Как у вас получается общаться на расстоянии?» — спросила тихо. «Мы можем делать это, хотя получается не всегда», — ответил Альрик. «Видимо, есть какие-то особенности». Но я смог почувствовать брата, когда он находился в поселении твоего отца. «А Атли так может?» — произнесла я. «Атли?» — Бьорн посмотрел на меня. «Возможно, но только после того, как первый раз обратиться. Он ведь еще ни разу не превращался в волка. Ты ведь бы знала об этом». «Ни разу», — ответила я. «Возможно, у него слишком слабый зов», — сказал Альрик. Есть вероятность, что кровь его матери преобладает над кровью отца, и он никогда не сможет превращаться. Я не знаю ничего о полукровках и их особенностях, но если у него нет дара принимать облик зверя, то это к лучшему. Тогда он сможет жить обычной жизнью, как нормальный человек». Я налила себе еще вина. «Вы говорили с ним об этом?» – спросила я. «Нет». – Альрик покачал головой. «Они слишком поспешно уплыли, ты ведь сама знаешь». Понимаю, проговорила тихо и встала из-за стола. Я, пожалуй, пойду спать, добавила, не глядя на Бьорна. А вот он внимательно посмотрел на меня. Я отвела взгляд всем своим видом, показывая, как сильно устала и хочу спать, и даже зевнула для подтверждения. Все в порядке? Спросил Бьорн. Да, ответила и поспешила покинуть зал, оставив братьев наедине. Но когда закрывала дверь, то услышала, как Бьорн спросил у Альрика, что здесь произошло, пока меня не было. Я замерла и прислушалась. Бьорн явно почувствовал, что во мне что-то изменилось, и хотя я вела себя с ним по-прежнему ласково, он что-то заподозрил. Хоки снова крутился около нее, произнес Бьорн. Нет, ответил Альрик. При мне они даже единым словом не перебросились. Она все свое свободное время проводила только с Атли. Да и были они тут только один вечер, а на рассвете снялись с якоря и уплыли. Хаки еще после ужина предупредил меня, что не сможет остаться дольше, так как у него какие-то срочные дела дома. Я услышала, как вздохнул Бьорн. «Она изменилась», — сказал он тихо. Я едва расслышала его слова. «Я чувствую это». — А что ты хотел после того, что пришлось ей пережить? — удивился Альрик. — Подумай сам, на ее глазах живьем сожгли целое поселение, убили ее родителей и брата. Даже не каждый мужчина смог бы остаться равнодушным после того. А тут молоденькая девушка. И вспомни, как ее едва не убила наша мачеха. За дары охотились, как за дичью. Она выживала с без нас, без тебя. Она не могла не измениться, когда вокруг происходило столько дурного. «Никто бы не мог!» Бьорн пожал плечами. «Надеюсь, ты прав, и я просто вижу то, чего нет», — сказал он и, поднявшись, положил руку на плечо брата. Я тотчас поспешила отойти от двери и, тихо ступая, поспешила в свою комнату, не желая быть пойманной за подслушиванием. Закрыв дверь, на засов разделась и легла на кровать. Полночи я проворочилась, сон все никак не шел ко мне. Мысли в голову лезли какие-то непонятные. Я с силой сжала виски пальцами. Голова неожиданно разболелась. Я поняла, как сильно запуталась. Нет, теперь я не сомневалась в своих чувствах, просто не знала, как объяснить все это Бьорну. Могла ли я так подло поступить с ним? Наверное, нет. Застанав легла лицом вниз, накрыла голову подушкой. Когда-то Атли посоветовал мне пустить все на самотек чтобы судьба решила все за меня. Тогда я согласилась, а теперь думала иначе. Только что можно было сделать в подобной ситуации? И почему я уверена, что Хаки все еще что-то испытывает ко мне? За прошлую нашу встречу мы почти не разговаривали, и я сделала выводы только из слов Атли, а если он ошибается? Я продолжала вертеться на постели до самого рассвета. Мысли не давали покоя. В конце концов голова разболелась так сильно, что даже закрыть глаза было больно. «Спи», — сказала сама себе, — «все равно сейчас ничего не решить». Но заснуть мне так и не удалось. К завтраку я вышла раздраженная, с темными кругами под глазами, которые казались воспаленными. Я молча поела под удивленные взгляды Альрика и Бьорна, а потом, так ничего и не сказав им, снова вернулась в свою комнату и, упав на кровать, уставилась пустым взглядом в деревянный потолок над своей головой. Через некоторое время пришел Бьорн. Он долго стоял у меня над изголовьем, а потом присел на край кровати и внимательно посмотрел на мое лицо. — Ты заболела? — спросил он. — Наверное. — я поморщилась. — Голова просто раскалывается. Он протянул руку и положил мне ее на лоб. Я не знаю, что он сделал, но мне стало легче. Бьорн улыбнулся и встал. «Отдыхай», — произнес он. В его голосе было столько заботы, что мне стало стыдно. «Я зайду еще попозже. Постарайся поспать», — добавил он. Я кивнула и, повернувшись на бок, закрыла глаза. Птицы запели перед самым рассветом когда еще небо было серым, с прожилками пробивающихся первых лучей восходящего солнца. Шагая по тропинке, одетая в мужскую одежду, с луком и стрелами за спиной, я слушала лес, пробуждающийся ото сна. Наверное, именно здесь думалось просто и легко, и мысли были правильные, нужные. Решение отправиться на охоту пришло утром, когда, проснувшись, я поняла, что просто не усижу сегодня в доме. Сердце рвалось на волю, туда, где можно было спокойно поразмыслить обо всем. Я знала, что Бьорн меня хватится, но мне просто необходимо было побыть одной, а в поместье это было просто невозможно. Оставалось лишь надеяться, что он поймет, почему я ушла. Уверенно продвигаясь в самую глубь леса, я с наслаждением слышала звуки. Деревья вокруг пестрели всеми возможными оттенками зелени, от темного болотного до нежного салатового. Прошлогодняя хвоя, лежавшая старым ковром, смачно хрустела под ногами. Я все шла и шла, пока не остановилась у высокого дерева. Казалось, его верхушка исчезает среди белых облаков и щекочет небосвод. Остановившись, села, прислонившись к стволу и вытянула ноги. Было жарко, Я скинула сапоги, а затем отложила в сторону лук и колчан и расшнуровала у горла рубаху, вдохнув полной грудью свежий воздух. Подняла глаза к небу, синева проступала сквозь переплетение ветвей над моей головой. Я увидела, как пролетает маленькая птичка и исчезает в листве. Потом, повернув голову к толстому стволу дерева, с интересом принялась следить, как деловитые муравьи бегут вверх по стволу ровным строем словно маленькие дружинники. Мимо моего неподвижного лица пролетела бабочка и, казалось, даже задела щеку своим нежным крылом. Я закрыла глаза и сидела, сидела. Солнце над головой успело встать в зенит, затем также медленно покатилось по склону вниз, и только тогда я поднялась на ноги, осознав, насколько закоченело мое тело. Зато очистились мысли. Растерев непослушными руками онемевшие ноги, надела сапоги и, подхватив лук со стрелами, поняла, что пришло время возвращаться. Пока шла по тропинке к поселению, дневной свет успел смениться ярким закатом, предвещавшим ветер. Следом над лесом сгустились темные сумерки, но на моей душе было спокойно, как никогда. Вернувшись в поместье, я, сразу же не переодеваясь, отправилась на ужин. Судя по напряженному взгляду Бьорна, которым он одарил меня на входе в зал, северянин знал, что я целый день отсутствовала дома. Но вот его взгляд скользнул мне за спину, он увидел лук и произнес. — Вижу, охота была неудачной. Я посмотрела ему в глаза и усмехнулась. — Нет, — ответила уверенно. — Наоборот. Скинув лук и отложив колчан, заняла место за столом, и тут же положила себе полную тарелку каши и кусок хорошо прожаренной оленины. Быстро разделавшись с едой, сыто улыбнулась. Вместе с душевным покоем ко мне вернулся прежний аппетит. Там, в лесу, я уже все решила для себя и поняла, что так будет правильно. Хватит ждать, пока судьба даст шанс на счастье, надо самой творить свою судьбу. Слушая болтовню и гогот мужчин за столом, Я сонно моргала, как кошка, греющаяся на солнышке, а когда почувствовала, что скоро усну прямо за столом, встала и направилась в свою комнату под пристальными взорами Альрика и Бьорна. В эту ночь я заснула сном младенца, а когда проснулась поутру, то почувствовала, что улыбаюсь.